Глава двенадцатая. Что может быть лучше пикника на берегу небольшого тихого озера ясным солнечным днем? Отвечаю смело. Лучшим может быть многое, но и это приятно. Расстелиться прямо на траве и вдыхать аромат жарящегося шашлыка божественно. Озеро нашлось прямо за небольшой деревней, но пришлось немного поработать, принести мангал и дрова, найденные в одном из домов, развести костер сварить картошку и яйца и приготовить обед. Сеня решил сделать окрошку, так как на жаре она кушается лучше всего. Ну и, конечно, как без этого, нам пришлось зачистить местность от зараженных». «Я вот все думаю», — заговорил Сеня, ловко кромсая почищенную мной вареную картошку в мелкую труху. «Чего Пашка такой жизнерадостный? Что вообще происходит? Мы просто существуем или у нас есть некая цель?» Я пожал плечами и покосился на плывущего вдали Пашку. Кажется, в школе он активно увлекался плаванием, и навыки остались. Уже минут двадцать насилует себя и пока не собирается вылезать из воды. «Люблю натертую картошку», — сказал я и объяснил. «Мама всегда натирала огурцы, яйца и картошку на терке. Так вкуснее». «О вкусах не спорят», — отмахнулся Сеня. «Терки у нас нет. Но если сильно хочешь тертой картошечки...» то иди в хатах пошукай. Там терку точно найдешь. Но сначала ответить на мой вопрос не забудь. Пашка радуется жизни. Теперь семья в безопасности. Какая у нас цель, честно, я не знаю. Что происходит, думаю, что мы видим закат человечества. И, возможно, после будет новый рассвет. Мир меняется. Раздался звон. Натыкать острых колышков, натянуть по периметру веревку и повесить на нее несколько колокольчиков Дело нескольких минут, но зато сколько плюсов. Ни один дохлый не останется незамеченным. Сигнализация о каждом сообщит. — Гость, — сказал Сеня, продолжая спокойно резать следующий ингредиент, коим оказались яйца. — Иди разберись. И затем сгоняй в деревню, а то мы петрушку забыли. А петрушка для мужика сила. Я подхватил автомат и направился к пригорку, за которым стоят машины и растянута сигнальная веревка. Дохляк, худой, как спичка паренек, лет пятнадцати-семнадцати, не больше. На его щеке имеется розовый рубец, след от недавнего укуса. На правой руке не хватает двух пальцев. Одет в что-то отдаленно напоминающее пижаму, висящую грязными лохмотьями. Боек ударил по латунному капсулю, порох воспламенился, и выделенная им энергия вытолкнула маленький снаряд. Кулька отправилась в короткий полет, соприкоснулась с слобной костью, и, немного деформировавшись, пробила ее. Войдя в податливый мозг, она прошла его, а затем ударилась о затылочную кость, и только тогда вышла на свободу. Зараженный упал и задергался. Руки и ноги выписывают причудливые фигуры. Тело еще живет. Но мозг умер давно. Его убила зараза, которую люди пока не смогли объяснить. Стараясь не думать о убитом и о жизни, которую он мог прожить, я вошел в деревню. Улицы усыпаны трупами, а воздух уже наполняется сладковатой трупной вонью, которая приводит желудок в бешенство. «Хорошо, что я голоден. С полным пузом тут гулять точно не стоит». В огороде первого дома петрушки не обнаружилось. Перепрыгнув через забор, я попал во второй огород и тут же отыскал нужную арсению траву. Выбирая экземпляры покрупнее и сочнее, начал собирать их в пучок. «Тук!» «Кто здесь?» «Я выпрямился». Выпустил петрушку из рук и поудобнее перехватил автомат. За огородом поле, которое отлично просматривается, и там никого нет. Дворовые постройки и сам дом тоже пусты, мы проверяли. Конечно, не так досконально, могли что-то и упустить, а спрятавшийся в уличном туалете твари не застрахован никто. В жизни ведь всякое бывает, и сидя в туалете, люди умирают. Тук. Звук идет из туалета. Вот что за напасть? Ну почему я такой везучий? Изрешетить к чертям покосившийся сортир, собирать петрушку и вернуться к лагерю. Но нет же, пойду и посмотрю. Туалет стоит возле сарая. В сарай мы заходили. Он точно пустой, так сказал Пашка. Туалет никто не осматривал, потому что, чтобы его осмотреть, нужно выйти в огород со двора или через дверь в сарае. Я подошел к маленькому строению, щели в котором позволяют увидеть многое. Он пуст, зуб даю. Открываю дверь, стараясь не дышать, и смотрю на летающих над причинным отверстием мух. Пусто. Тук. Да что за хрень тут творится? За туалетом пусто. Откуда стук? Из сарая? Сарай завален ненужным хламом, который засыпан трухой, нападавшей со второго этажа, потому что раньше там хранилась сено, Но, видимо, впоследствии хозяева дома решили завязать с разведением скота. Стайки разобрали. Остался только сарай, который раньше совмещался с ними. Внимательный осмотр барахла. Велик без колес, старый диван, сваленные в кучу вилы и грабли, какие-то заржавевшие запчасти, тракторное колесо, потрепанное кресло. Тук. Твою мать, кресло! Ну что за косяки? Паша, что за недосмотр? Как можно было не заметить? Кресло стоит у стенки, под ним трухи нет. На нем ее тоже немного. Оно выпадает из общей картины. Его совсем недавно двигали. Отбросив кресло в сторону, я уставился на сколоченный из досок полуметровый люк. Скорее всего, это вход в погреб. Задвижки нет, только кольцо. Откинув люк, отпрыгнул в сторону и приготовился. Безопасность превыше всего. Жаль, что с собой нет фонаря. — Спаси! — хриплый, умирающий голос послышался из черного зева погреба. Показалось, что детский. Посмотрев вниз, я не увидел ничего. Недолго думая, решил спускаться, потому что если бы там был зараженный, то просить помощи было бы некому. Глубокий погреб, метра два. Спрыгнув на землю, попытался всмотреться в темноту. Свет сверху не особый помощник. Ничего не видно. Пространство навалом. Лестница выходит четко в центр погреба. «Осторожно!» — долетело из темноты. «Голос точно принадлежит ребенку и к тому же девочке». Но почему осторожно? Рычание в опасной близости. Замечаю движение справа и машинально выставляю руку. Зубы вцепляются в предплечье. Чувствую боль. Кричу, не зная, что делать. Кричу так, что перепонки заложила. Что я мог сделать? Я не Арсений. Нет столь быстрой реакции. Нет иммунитета. Есть автомат, висящий на ремне. Но он не особый помощник. Даже с пистолетом в руке я бы не успел среагировать. Тварь вцепилась в руку. Ухватила вместе с тканью костюма солидный кусок кожи и сжала зубы. Левой рукой поднимая автомат, упираю его в живот зараженного и нажимаю на спуск. Выстрелы звучат глухо, человеческое тело стало глушителем. Тварь перестала грызть меня и упала. Пуль 20 я в нее точно всадил. Перехватив автомат удобнее, отстрелял оставшиеся в магазине патроны. Голова зараженного превратилась в месиво из костей, кожи и мозгов. Уши звенят безбожно. Не скоро что-то услышать смогу. Вылетев из погреба словно ошпаренный, я начал осмотр руки. Хвала инженерам, разработавшим мой костюм. Ткань выдержала укус. Зубы сдавили кожу и оставили солидный синяк. Но прокуса нет. Я не заражусь. На вторую вылазку в погреб не решился. Нужен свет. И для этого пришлось идти в дом. Спички, тряпка, ацетон, факел готов. Главное — не поджечь сарай. Осветив мертвого зараженного, увидел кое-что странное, затянутую крепким узлом на ноге веревку, второй конец которой привязан к одному из опорных столбов погреба. Длины веревки хватило в аккурат до того места, где я стоял. Но это не главное. Главное — это девочка, лет десяти, и мальчишка, не старше пяти. Они сидят в противоположном углу, прижавшись к друг другу и глядят полными страха глазами. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что дети сильно истощены. На соленых огурцах, варенье и прочей ерунде долго не протянешь. Нужно вытаскивать их и нести к лагерю. Сеня и Пашка знают, что делать. Как выжили дети и почему? За это нужно сказать спасибо их отцу, который пытался сожрать меня и которого я пристрелил. Мать наверняка не выжила. Скорее всего, именно она закрыла люк креслом. Но зачем? Возможно, в панике, и, возможно, у отца не хватило сил потом его открыть. Разобрать тоже не получилось. Сделано все на совесть. Истощение наступало постепенно. Отец знал, что умрет, и знал, что их не спасут. Привязался веревкой к столбу он только по одной причине — не хотел жрать своих детей. Других умных мыслей в голове 30-летнего мужика не нашлось. На голодный желудок плохо думается, уверен в этом. «Я принес в лагерь двух закутанных в покрывало ребятишек, тщательно защитив глаза, ведь солнечный свет для них сейчас опасен. Слишком долго были в темноте». Друзья не сразу поняли, что произошло. Первым сообразил Сеня и пробормотал. «Да, ну ты даешь, Руслан. Сходил за Петрушкой». «Детям досталось. Кожа до кости. Мальчишка весит не больше десяти килограммов. Девочка от силы пятнадцать. Истощение». Слишком сильное истощение. «Тащи их обратно в деревню, Руслан. Первый дом, крайней улицы, красная крыша. Там трупаков меньше всего. Вонять не будет. Выполняй!» Скомандовал Арсений, без дополнительных объяснений, разобравшись в ситуации. Я развернулся и взял обратный старт. В спину долетело. «Пашка, на тебе переноска лагеря. Машины тоже перегонишь. Что бы ни случилось, но шашлык мы сегодня пожарим и окрошку покушаем». Сеня догнал меня возле дома и открыл ворота, а затем дом. Увесистый пакет, болтающийся на руке, он словно не замечает. Бросив его на стул, быстро задернул шторы, создав полумрак, и сказал, «Сади их на кровать. Все плохо. В полной темноте сидели». Я кивнул. Сперва посадил на диван мальчишку. Но сидеть он не стал. Завалился на бочок, не в сознании пока. Сеня откинул покрывало и, скривившись, бросился к пакету, из которого тут же достал бутылку негазированной воды. Я осторожно усадил слабо шевелящуюся девчушку на край кровати и убрал с головы покрывало. Густые, невидящие, ярко-синие глазенки слабо открыты, мгновение до потери сознания. — Положи ее, — тихо попросил Сеня, приготовив подушку. — Я положил. Вторую такую же подушку мы подсунули под голову мальчишки. — Что делать? — спросил я, не зная, куда кидаться. «Для начала вставить в автомат магазин с патронами», — сказал Сеня, недовольно покачав головой. И когда он успел заметить? «А вот следующее задание сложнее. Беги в конец деревни. Там есть медпункт, или как он там называется. Тащи все, что найдешь. Если не будет нужных медикаментов, то рванете в райцентр. С таким истощением и обезвоживанием не шутят. Нужны капельницы. Отпаиванием водой с сахаром тут точно не поможешь». Бегу выполнять поставленную задачу. Жизнь — слишком хрупкая штука. Жизнь — то, ради чего стоит жить. И неважно, твоя это жизнь или совершенно незнакомого человека. Как они? Пашка взволнованно посмотрел на появившегося на крыльце Арсения. Я перевернул шампуры, на которых жарится не совсем свежее, но еще пригодное для шашлыка мясо. Спят. Сеня сел на первую ступеньку и тяжело вздохнул. «Думаю, что самое страшное позади». Девчушка очнулась, похлопала глазами и снова уснула. «Мальчишка пока плохой. Странно, но почему-то в таких случаях девочки оказываются более живучими». «Будущие матери», — высказал предположение Пашка. «Природа многое продумала». Я решился спросить. «Сеня, ты врач?» «Увы», — вздохнул он. «Знаю многое. Помощь оказать могу, если этого требует ситуация. Но не всесилен». «Дети святое! Дети — наше будущее!» Я кивнул. «Не будь с нами, Арсения!» «Впрочем, не хочу о плохом. Все позади. Детишки спят, они в безопасности». «Что ты им поставил?» — спросил Пашка и склонился над мангалом. Вдохнув аромат, пробормотал что-то невнятное. «Глюкоза! Другого не нашлось. Да и не нужно другое!» Я покрутил шампуры и пошел в дом. «Дети спят, в комнате темнеет. Скоро придет ночь». но сперва будет царствовать вечер. — Это хороший день, мужики, — сказал Сеня, раскладывая мясо по тарелкам. Столик решили организовать прямо во дворе. Полная кастрюля окрошки ждет, ведь мы так и не поели. Сегодня нам довелось совершить очень доброе дело. Побольше бы таких дней. Спасибо тебе, Руслан. Я улыбнулся. Пашка решил спросить. — Может, отметим? 50 грамм не навредят. Сеня нахмурился. Я ответил. — Не пью. — Помню, — кивнул Пашка. — Я бы выпил, — сказал Сеня и рассмеялся. — Но пьяный вам точно не понравлюсь. Шибко буйный становлюсь. Да и кодировка. В запой могу уйти. Теперь засмеялись я и Пашка. Сеня дождался тишины, поднял стакан с минералкой и сказал короткий тост. — За хороший день, мужики. Выпили чисто символически. Минералку. Мужики, не против, если я сегодня не буду ничего рассказывать? спросил Пашка. Новости у меня всякие, есть хорошие, но есть и плохие. Я кивнул, не против. Не против, поддержал Сеня. Не будем портить этот день плохими новостями. Ну и хорошие оставим на завтра. Сегодня просто отдыхаем. Мы ели мясо, свежие овощи и зелень, которые удалось найти в огородах. Ну и, конечно, окрошку. Разговор был легким, тем и душевными. Что сделало этот день таким прекрасным? Ответ прост. его таким сделали дети. В полночь, заступив дежурить, я чувствовал себя героем. И вправду, побольше бы таких дней. Маша, — осторожно ответила девчушка, хлопая ярко-синими большущими глазенками. Вырастет, пацаны за ней табунами будут бегать. Я улыбнулся. А братишку как звать? Миша. Маша и Миша. Классно звучит. Мальчишка пока не проснулся, но уже хорошо видно, что вчерашний серый цвет лица сменился на более здоровый розоватый. Машенька, кушать будешь? Сеня вошел в комнату, держа в руках журнальный столик с едой, словно невесомый поднос. Маша кивнула, а затем, посмотрев на братишку, заревела. Успокоить получилось не сразу, но все-таки получилось. С полным ртом куриного бульона не поревешь. Арсений любит быть непредсказуемым. — Миша не говорит, — смогла сказать Маша, успев проглотить бульон и ловко увернувшись от следующей ложки, которую уже приготовил Сеня. Замолчал, когда мама... На глазах Маши вновь появились слезы. Сеня нахмурился и немного грозно сказал. — Отставить, Нюни. Вот когда съешь тарелку бульона, тогда плачь, хоть весь день это делай. — Тарелку кушать не буду, — развеселилась Маша и решила забрать у Арсения ложку. Кажется, у нее наконец-то проснулся аппетит. Поев, она уснула. Сон — лучшее лекарство. — Что думаем? — спросил я. Пашка пожал плечами и покосился на Арсения. — А я что? — возмутился тот. — Я как вы. Но одно могу сказать точно. Детей нужно пристраивать в надежное место. На многое готов, но уже сейчас говорю, что риск точно не оправдан. Ведь мы на неприятности падкие, или они на нас. так что детишек с собой таскать не вариант. — Да, — согласился я. — Неприятности любят нас, поэтому предлагаю найти убежище и оставить детишек там. Сеня усмехнулся. — Одно надежное убежище нам известно, да, Пашка? Ответом стал утвердительный кивок. — Далеко отсюда? — спросил я. — Ближайшее в двух сотнях. — Их несколько? — Да, в трех успел побывать. — Наши где? — спросил Сеня. — И в каком твоя семья? Подумав секунду, Пашка ответил. — В одном все. Двести километров до него почти. Туда и поедем. Моя за детишками точно присмотрит. Но есть один минус. Вам в убежище соваться не стоит. По дороге объясню, почему. — Хорошо, — кивнул Сеня. — Не стоит, так не стоит. Все, решили. Все, можем приступать к сборам. Через час выезжаем. Снова дорога. Путь лежит куда-то под Самару, в убежище, в котором нам не стоит появляться. Два внедорожника, какими бы они не были красивыми и мощными, пришлось сменить на более вместительный корейский микроавтобус. Тонированные окна большой плюс, желающих позариться на легкую добычу будет меньше. Как ни странно, но это работает даже в апокалипсис. И что тоже не странно, любителей легкой наживы по-прежнему много. Их теперь даже больше, чем было в нормальное время. Детей разместили на разложенных креслах в задней части. Просыпаются они редко и только по причине естественных потребностей. Сеня сел за руль. Я и Пашка расположились на широком диване прямо за водительским креслом. Прошел час пути. Средняя скорость не выше 40 километров в час. Пашка задремал еще до выезда на трассу М5. И просыпаться явно не собирается. Сеня в который раз спросил. «И сейчас спит?» «Да», — негромко ответил я. уже шестой раз ответил. «Блин, допихните да ты его. Он всю ночь спал, не дежурил и сейчас наглеет. Психану, за руль сядет, будет баранку крутить и слушать мои поручения, как правильно ездить нужно». С удовольствием, не открывая глаз, пробормотал Пашка. «Быть водителем у нас своего рода привилегия. Крутить руль и нажимать на педали всяко лучше, чем просто сидеть и ждать». Арсений высунулся из-за сиденья, скосил довольную рожу и сказал, «Я не против. Меняемся?» «Нет», — замотал головой Пашка, — «давай как-нибудь сам, Сеня. Как говорится, взялся за гуш, не говори, что не дюш». Сеня промолчал. Привилегия управлять автомобилем у него неспроста, и дело тут не в навыках. Ехать по пустой дороге, обижать редкие брошенные автомобили, еще более редкие заторы — и не наезжать на зараженных сможет даже дурак. Ни я, ни Пашка не хотим за руль по одной причине, и эта причина сейчас сидит именно за рулем. Комментирование жесткое и беспощадное, а вот что нас ждет, если Сеня станет пассажиром. Начиная от скоростного режима и заканчивая включением передач, все будет неправильным. Арсению сложно угодить, а точнее невозможно. — Руслан, тогда, может, ты сядешь? — спросил Сеня и глянул с надеждой. — Нет, мне прошлого раза хватило. — Обещаю, не... — начал Сеня, но окончательно проснувшийся Пашка его перебил. — Проходили, знаем мы твою обещаю, Сень, так что закрыли тему. — Хорошо, но есть другая тема. Помнится мне, кто-то обещал нам новости. Услышим мы их сегодня или снова найдется причина для молчания? — Хочешь сказать, что я отлынивал от разговора? — Ага, именно это происходит раз за разом. — Я не отлынивал. Паш, ты отлынивал. Сеня, я не отлынивал. Паша, Сеня. Я решил остановить пререкание. Хватит, мужики, детей разбудите. Пусть просыпаются, буркнул Пашка. Остановимся и устроим короткий перекус. Подкрепиться не помешает. Всего час едем, сказал Сеня. Паша, ты снова ищешь причину уйти от разговора? Задрали. Не ухожу я от разговора. Просто жрать хочу. Остановились в поле. Съехали на старую дорогу. Отдалились от шоссе на пару километров и устроили короткий привал. Будить детей не стали, накормить их можно и в пути. «Начнешь?» — спросил Сеня, ловко взрывая третью банку тушенки ножом и при этом пристально глядя на Пашку. «Или снова найдешь причину?» «Не буду». Пашка взял тушенку. Понюхав, поморщился и пробурчал. «Со времен армейки ненавижу ее». «Смотри у меня!» — Сеня погрозил ему пальцем. Хочешь, не хочешь, но говорить я тебя заставлю. Резать будешь. Это не самое худшее, улыбнулся я. Поверь, Сеня может заставить говорить даже немого. Посмеялись. Пашка выдохнул и начал. Первое, что хочу сказать, в мире творится полная жопа. Сеня усмехнулся, показал на Пашку пальцем и, строго посмотрев на меня, спросил. Давно ты его знаешь. Родственников среди депутатов не было, в политике не замешан. «Блин, да что не так-то?» — возмутился Пашка. «Все не так, Паша. Ты говори по существу. Не нужно нам о глобальном рассказывать. То, что в мире жопа творится, мы и без тебя заметили». «Хорошо». Пашка прекратил есть. «Расскажу все, что знаю, но только учтите, узнать удалось немногое, в основном слухи. Я, знаете, не офицер ФСБ, мне новости в первой инстанции не докладывали». Я и Арсений кивнули. Пашка рассказал. Первый и самый интересный слух, что гуляет по убежищу, это тот, в котором говорится о министре обороны. Ликвидировали его, как я понял. Шерстнева? Я настолько удивился, что не сразу понял, что сижу с открытым ртом. «Значит, это падло так и сидела на посту министра», — прорычал Сеня. «По делом ему. Кто ликвидировал-то? В лапы бандитов попал?» «Нет, все сложнее. Говорят, что его убрали ФСОшники». И при этом им помогали ФСБшники, и не только они. Походу там и ГРУшники были. Какая-то сборная солянка получается. Сеня задумчиво почесал подбородок. Там случайно ССОшников не было? Пашка пожал плечами. Про этих ничего не слышал, но зато знаю, почему его убрали. Говорят, что президент сейчас в каком-то суперсовременном убежище отсиживается». А Шерстнев временно его обязанности исполнял и рулил остатками страны. Так вот, захотел он власть под себя подмять. Наемников собрал и силовиков, что на его сторону переметнулись. Не прокатило. Бравые ребята быстро все порешали и на тот свет определили. Занятно. Сеня вновь почесал подбородок. Суперсовременное убежище. Это, скорее всего, ковчег. Есть такой объект в Гималаях. Засекреченный, конечно. Но от меня трудно секреты утаить. Я ведь собиратель секретов. — Что за ковчег? — спросил я. — То, что власть имеющие спрятались в убежище, совсем не удивляет. Это с их-то возможностями. И не удивляет, что власть имеющие, как обычно, забыли о простых смертных. Мы — обычный люд. Для них никогда ничего не значили. Рабы. — Просто убежище, — ответил Сеня. — Автономное, крутое, большое, очень защищенное. Я посмотрел на Пашку и спросил, кто именно убрал Шерстнева, и кто теперь вместо него. Говорят, что какие-то Смирнов и Савельев. Кто вместо Шерстнева, теперь я не знаю, но уверен, что свято место долго не пустовало. — Вот жуки! — воскликнул Сеня, словно разгадав нерешенную задачу. — Савельев — мангуст-переросток. И Смирнов — предводитель альфонсов. — Знаешь их? — одновременно удивились я и Пашка. — Конечно, знаю. как их не знать. Савельев тень президента, опасный мужик. не шушера всякая, типа золотистого. Смирнов рыбка чуть менее крупная. Он командир Альфы. Той самой Альфы, что засекречено. А есть еще какая-то Альфа, поинтересовался я. Да ее как забани, Сеня замолчал. Короче, много Альфы этой развелось. Куда ни глянь, кругом Альфа ФСБ. Но есть еще засекреченная. Это те самые цепные псы, «О них мало кто знает. Смирнов — командир именно этого подразделения. И...» Сеня замолчал и округлил глаза. Кажется, он решил еще одну неразгаданную загадку. «Что?» — спросил Пашка. «Шухец!» — воскликнул Сеня. «Кто?» — удивился я. «Шухов! Кто же еще?» — ответил Сеня и обратился к Пашке. «Игнатушка Шухов! Не слышал о таком?» Пашка качнул головой. «Нет о нем ни слова». «При чем здесь Шухов?» — спросил я. «Да при всем!» — воскликнул Сеня. «Шухов — один из альфонсов. Правда, не действующий, временно отправленный в утиль, но, по сути, навсегда. Кажется, раньше Шухов и Смирнов лучшими друзьями были. Неудивительно, что друга не забыли. Шухов, попавшийся нам незадолго до Пашки, был там на сто процентов уверен, что он принимал непосредственное участие в ликвидации министра. Голову на отсечение даю». Они не просто Шухов, — пробормотал я. Молчал, как рыба, Альфонс Гребаный. прорычал Сеня и начал изучать нож. — Паша, что еще из новостей? В приоритете хорошие. Я узнал о тайной организации. Сеня начал перечислять. Ассасины, тамплиеры, масоны, розенкрейцеры, иллюминаты, мальтийские рыцари, опус-деи, бильдербергская группа. О ком из них ты узнал? Я округлил глаза. — Вот откуда он все знает, сколько знаний спрятано в неуравновешенной голове Арсения. Ты не назвал их, покачал головой Пашка. Сеня задумался и пробормотал. Кого же я забыл? Может, излучающие свет? Пашка вновь качнул головой. Неужели Анонимус? удивился Сеня и взмолился. Скажи, что нет. Не хочу ничего слышать об этих интернет-фанатиков. Нет, не они. — Последний вариант. — Сеня выдержал короткую паузу. — Тайный орден, череп и кости. Ответ Пашки снова стал отрицательным. — Нет, Сень, не они. Большую часть названных тобой организаций я впервые слышу. — Тогда умываю руки, — отмахнулся Сеня. — Остальные организации, известные мне, мелкая шушера, как и большая часть из названных. — Может быть, это орден Золотой Зари? — Особый отдел. «Может, все-таки Орден Золотой Зари?» «Нет, организация зовется особым отделом. Я не могу ошибаться, это точное название». «Точно не общество Толе?» с надеждой спросил Сеня. «Я готов поверить, что Рудольф Гесс, Артур Розенберг и Адольф Гитлер чудесным образом выжили, сумели собрать всех арийцев планеты в безопасное место и очистить мир от грязных наций посредством вируса. Но я не готов верить в примитивное название». «Какой нахрен особый отдел? Я ни разу не слышал о нем». «Ты не слышал о нем, потому что он находился в тайне», — сказал Пашка. Сеня тяжело вздохнул. «Может, черная рука?» «Все-таки они положили начало Первой мировой войне, на руинах которой разгорелась Вторая мировая, а затем Холодная война. Черная рука сделала двадцатый век кровавым. Что мешает им сделать мертвым двадцать «Особый отдел, Сеня». напомнил Пашка. Сеня выругался. «Только идиот мог придумать столь тупое название и по-настоящему засекретить организацию. Я же теперь спать не смогу!»